Между тем из Чернигова приехал князь Ярополк Ярославич, но просидел в Новгороде только шесть месяцев. Вражда с Владимирским князем и с Ярославом, который сидел в торжке и брал дани, не могла быть выгодна для новгородцев. Пользуясь этим, сторона Ярославова восторжествовала, изгнала в 1197 году Ярополка и послала в торжок за Ярославом. Тот, однако, не поехал прямо в Новгород, но сперва отправился во Владимир ко Всеволоду, который, как видно, не хотел позволить, чтобы новгородцы присвоили себе право ссориться и мириться с князьями без его ведома. Во Владимир должны были ехать из Новгорода лучшие люди, передние мужи и соцкие. Там из рук Всеволода приняли они Ярослава со всей правдою и честью, по выражению летописца. Когда, говорит тот же летописец, Ярослав приехал в Новгород, то помирился с людьми и стало все по добру. Возвратился по здорову и посадник Мирошка, просидевший два года за Новгород, и рады были в Новгороде все от малой до велика. Сын Ярославов Изяслав был посажен в луках, чтобы быть защитою оплечьем Новгороду от Литвы. Но Изяслав и другой брат его, Ростислав, умерли оба в следующем 1198 году. В том же году Ярослав со всей областью Новогородскую ходил на Полоцк, но на озере Каспле был встречен палачанами и взял с ними мир. Есть очень вероятное по обстоятельствам известие, что новгородцы приняли Ярослава на всей воле великого Всеволода, который с этих пор стал располагать Новгородом, как располагал им Мономах или сын его Мстислав. Но мир Ярослава с Мирошкою и его стороною был непродолжителен. И через год, 1199 год, приехали во Владимир из Новгорода лучшие люди, родственники и приятели Мирошки, которые отдали князю поклон и просьбу от всего Новгорода. «Ты, господин», — говорили они, — «ты, Юрий, ты, Владимир, просим у тебя, сына, княжить в Новгород, потому что тебе отчина и дедина, Новгород». Все Всеволод согласился, вывел Ярослава из Новгорода, приказал ехать к себе, а владыке, посаднику Мирошке, И лучшим людям велел также явиться во Владимир и взять оттуда к себе на княжение сына своего, десятилетнего Святослава, на всей воле Великокняжеской. На дороге приставился архиепископ Мартирий, и Всеволод, вопреки старому обучению новгородцев, выбирать владыку на вече, сам, поговоря только с посадником, выбрал и послал к ним архиепископа Митрофана которого потом отправили к митрополиту на постановление с новгородскими мужами и Всеволодовыми. В 1203 году умер посадник Мирошка, и его место заступил соперник его, старый посадник Михаил Степанович. Через год Всеволод прислал сказать новгородцам «В земле вашей рать ходит». «А князь ваш, сын мой Святослав, мал, так даю вам старшего сына своего Константина». Три года назад летописец упомянул о набеге Литвы, и только. Больше ни о какой рате нет известий. С варягами в 1201 году была ссора, но тогда же кончилась с миром. О рате в продолжении трех предыдущих лет нет известий, А что Всеволод при этой перемене мог руководить с какими-нибудь внутренними волнениями в Новгороде, доказательством служит смена посадника тотчас по смене князя, или, лучше сказать, по смене бояр Владимирских, управлявших именем малолетнего Святослава. У Михаила Степанча посадничество отняли и дали сыну покойного Мирошки Дмитрию. Михаил умер в следующем 1206 году. Что малолетний Святослав и посадник Михаил были сменены по жалобам новгородцев, доказывают слова летописца, что по прибытии Константина весь город обрадовался исполнению своего желания. Владимирский летописец говорит, что когда Всеволод отпускал Константина в Новгород, то сказал ему... «Сын мой Константин, на тебя Бог положил старшинство во всей братье твоей, а Новгород Великий — старшее княжение во всей русской земле. По имени твоем и хвала твоя такая. Не только Бог положил на тебе старшинство в братье твоей, но и во всей русской земле, и я тебе даю старшинство, поезжай в свой город». Новый посадник Мирошкинич с братьею и приятелями, опираясь на силу Суздальского князя, захотели обогатиться насчет жителей и позволили себе такие поступки, которые восстановили против них весь город. В числе недовольных, как видно, стоял какой-то Алексей Сбыслович. Брат посадника Борис Мирошкинич отправился во Владимир ко Всеволоду, и возвратился оттуда с боярином последнего Лазарем, который привез повеление убить Алексея Сбысловича, и повеление было исполнено. Алексея убили на Ярославовом дворе. Без вины, прибавляет летописец, потому что обычного условия с князем не казнить без объявления вины не существовало более. Всеволод распоряжался самовластно в Новгороде. Вслед за этим событием Всеволод пошел на Чернигов и велел Константину с новгородскими полками следовать за собою в поход. Мы видели, что Константин соединился с отцом в Москве, но вместо Чернигова пошли на Рязань. Как видно, во время этого похода новгородцам удалось довести до сведения великого князя о поступках посадника с товарищами. По окончании похода, отпуская новгородцев с Коломной домой, Всеволод щедро одарил их и, по выражению летописца, дал им всю волю и уставы старых князей, чего они именно хотели. Он сказал им «Кто до вас добр, того любите, а злых казните». Сына Константина, посадника Дмитрия, тяжело раненного под Пронском, и семерых из лучших мужей он оставил при себе». Первое и последнее обстоятельства могут показывать, что новые распоряжения Всеволода происходили именно вследствие жалоб новгородских, возбудивших неудовольствие великого князя на посадника с приятелями его и на самого сына, который позволял им насильственные поступки.